Глава 36. Ампутация, — коротко сказала женщина-врач, когда вышла из своего кабинета. Она была еще не старой, но и не очень молодой, а лицо у нее было в порядке, без проказы. Это уполномоченному понравилось. Здесь, на краю цивилизации, иметь здоровую кожу на лице, без уродливых желваков и страшных синих припухлостей — лучшая рекомендация для врача. А кабинетом это помещение назвать было трудно. Это была комната в ее доме. Там она, выгнав из комнаты своего ребенка, и стала осматривать руку Рогова. Горохов сидел, ждал за дверью, устала глядя, как вокруг ходит пятилетний мальчишка и косится на грязного, незнакомого человека. Андрей Николаевич достал сигарету, но закуривать в чужом доме без разрешения хозяев не хотел. Мял ее в руках. Он готов был заснуть, прямо здесь, сидя, в одежде. Так всегда бывает после того, как заканчивается работа розовых таблеток. Она вышла из комнаты и спросила. — Сколько вы его везли? Он сам точно сказать не может. — Что, вез? Ему пришлось вспоминать. — Вез я его часов двенадцать, а до этого я его еще ввел. Ранение он получил чуть меньше суток назад. — Хочу сохранить ему локоть, — сказала она. — Не знаю, получится ли. Вы ему стимуляторы, обезболивающие давали? Уполномоченный кивает. — И антибиотик один вколол. — А вам самому помощь не нужна? спрашивает врач, внешней стороной ладони прикасаясь к его шее чуть ниже уха. Да нет, мне бы отдохнуть, помыться, поесть. Идите в гостевой дом, знаете где это? Знаю. Я пришлю человека, он принесет воду и еду. Включит кондиционер. Он у нас там не просто включается. Я его уже включал, напоминает ей полномоченный. Ах да, вы же у нас не в первый раз, вспоминает она. Не в первый. Он выходит на улицу, закуривает. Жара уже за пятьдесят. Андрей Николаевич даже не хочет смотреть на термометр. Хоть гостевой дом совсем рядом, Горохов нажимает кнопку компрессора, запускает в костюм хладоген. Просто, ну, просто потому, что очень устал за последнее время. Снять костюм из ультракарбона, который уже казалось сросся с телом, было очень приятно. Наверное, так чувствует себя варан, скидывая свою старую кожу. Горохов уселся на крепкий табурет под струю кондиционера и мочил тряпку в мыльной воде, Потом этой тряпкой смывал с себя многодневную грязь. Смывал тщательно и с удовольствием. Хотел спать, но все равно мыл и мыл тело, понимая, что до дома еще очень долгий путь, на котором помыться ему, может, уже не удастся. В дверь постучали. Нет, это было не врач. Стучал мужчина. Требовательно и настойчиво. Кто? Спросил уполномоченный. Комендант. Отозвался из-за двери знакомый голос. Инженер, откройте, поговорить нужно. Молодец, комендант. Он знал и Горохова, и его должность, но назвал его инженером. Уполномоченный, когда приехал, перекинулся с ним парой слов, вкратце все объяснил и ушел с Роговым к врачу. Теперь комендант пришел для обстоятельного разговора. «Сейчас», — ответил уполномоченный, — «только оденусь». Ему очень не хотелось надевать на чистое уже тело грязную одежду. Он собирался ее стирать. «Ну а что теперь поделаешь?» Натянув галифе, Андрей Николаевич открыл дверь. «Входите». Прапорщик Курехин, уже посидевший в этих песках человек, вошел и огляделся, увидел тарелку на столе и кусок хлеба. «Помешал? Вы ели?» Прапорщик стянул к горлу маску, прошелся по комнате, продолжая осматриваться. «Пока мылся. и Есть собирался потом. Ага, понятно. Я бы не стал вам мешать, но нужно определяться, знать, что делать. Понимаю. Хотите спасательную партию послать?» «Вот и вот», — старый солдат уселся на узкую кровать. Людей посылать в то пекло понапрасну не хотелось бы. Надо знать, уцелел хоть кто-то там еще. Как вы считаете? Понятия не имею. Мертвыми я видел только двоих, начальницу и рядового ее помощника. А про остальных не знаете, значит? Спрашивал комендант. Нет, но вам лучше все-таки отправить партию. Пошлите опытных людей, осторожных, обязательно с коптером. Да, прапорщик стал задумчиво гладить свою коротко стриженную голову. вы это тоже с коптерами были. Мы лезли напролом, знали, что вокруг нас всякое зверье, но все равно ехали, объяснил уполномоченный. Это та женщина так решила. Та женщина, кивнул Андрей Николаевич. А кто же вас встретил? продолжал допрос комендант. Неужели дарги? Я так понял, что будто солдаты, отвечал уполномоченный спокойно и терпеливо. Он знал, что подобных бесед, больше смахивающих на допросы, теперь у него будет очень много. И нужно выработать одну линию, одну историю, которой потом придется придерживаться все время. «Боты-солдаты?» Кажется, комендант не понимал, о чем говорит уполномоченный. «Вы же знаете, что такое боты?» «Боты? А, ну этих я видал. Только вот солдат не видал». «Рост два с половиной метра. Вес килограмм 200 минимум. Может и все 250 Очень стойкие к повреждениям». «Так ботами кто-то должен управлять», — произнес пропорщик. «Теми ботами, что были в полазне, нужно было руководить. Ну там, приказы отдавать». «Именно». Горохов даже поднял указательный палец вверх. «Ими нужно управлять. А мы одного бота убили из миномета прямым попаданием и, как ни в чем не бывало, поехали дальше». «Женщина приказала». Горохов кивнул. «А спрашивать, зачем она так упорно туда шла, конечно, нельзя». Догадался смышленый прапорщик. Уполномоченный только покачал головой. «Нет, нельзя». «А кроме этих самых ботов-солдат, там еще кто был? Дарги были?» «Были. Были прыгуны-стригуны и еще какие-то твари. Я только следы их видел». «И стригуны были?» «Да. Мне кажется, что они не совсем безмозглые», — произнес Андрей Николаевич. «Кажется, они выполняют роль разведчиков. Возможно, занимаются связью». «Вот». Комендант даже обрадовался. «И я ребятам говорю, зверь-то зверь, но голова у него думает. Это вам не скалопендра». Они, эти стригуны, хитрые сволочи, шастают только там, с той стороны, где пулемета нет. Там близко к нам подходят. Поутру их следы в ста шагах от стены иной раз находим. А где пулемет стоит, так там они все тайком бегают, все за барханами хоронятся. Как знают про пулемет?» Горохов выслушал все это очень внимательно. Этот рассказ был еще одним подтверждением верности его догадок. «А еще были какие гады?» — продолжает разговор прапорщик. «Были» но я видел только их следы. Странные следы. До сих пор таких следов я не встречал. Вам лучше Рогова, этого раненого солдата, потом расспросить. Он с ними дрался в лагере. А вы не дрались? А вы в тот момент где были? Я с кораблёвой и тремя солдатами был в разведке. Я услыхал стрельбу. И несмотря на то, что кораблёва мне приказала остаться с нею, побежал к лагерю. Но пока бежал, в лагере начался бой и пожар. Горели ящики с боезапасом. Я решил уйти оттуда подальше, там мины свы были и пошел на север встретил рогова он был ранен повел его к тайнику а как вы с хрон додумались организовать спросил курехин это еще с первой моей поездки остался я тогда его устроил и мотоцикл там был да мне его оставил армейский лейтенант который меня сопровождал когда мы с ним тут бандитов ловили как удивительно все сложилось вот повезло вам повезло согласился горохов А где же вы видели эту мертвую женщину и ее солдата? Не помню, как вы его называли. Винникер, напомнил уполномоченный. Да-да, это имя. От схрона я поехал за Роговым, так как оставил его. Он дальше не мог идти и услышал хлопок. Это была граната. Понял, что где-то наши. Пошел на звук, вдруг нужно помочь. И нашел их. Оба были уже мертвы. Их убили эти боты-солдаты? Нет, я слышал выстрелы. Кажется, это были дарги. «А следов не видели?» «Уже была ночь, следов я не видел, не нашел. И находиться там было очень опасно. И вы забрали Рогова и уехали оттуда?» «Да, забрал Рогова и уехал. Вот так вот», — многозначительно произнес прапорщик. «Вот и думаешь, что тут делать?» Грохов молчал. Он не собирался ничего советовать этому старому солдату. Но прапорщику все-таки нужен был совет. «Думаете, там остался кто-то живой?» «Думаю, что вам придется отправить туда спасательную партию», отвечал уполномоченный. «Заодно и посмотреть, что там происходит». «Опасно, больно». Прапорщик опять гладил волосы на затылке. «Не хотелось бы людьми рисковать. Вон они вас как раскатали. А у вас все было первоклассное. У меня такого оружия и оборудования, таких машин и близко нет». «Я думаю, что теперь там станет безопаснее. Думаю, что боты оттуда уйдут. Только дарги останутся. Думаете?» «Да, прапорщик». «Давайте все уясним». Уполномоченный совсем не хотел брать на себя ответственность, даже моральную. «Я только предлагаю решение принимать вам. Но мне кажется, что то, зачем мы туда ехали, оно заканчивается, уходит». Об этом и Кораблева мне говорила, поэтому и торопилась, неслась туда, сломя голову. «Думаете?» — снова спросил комендант. «Предполагаю», — ответил Горохов. «Если поедете, то я вам дам координаты сгоревшего лагеря». Но пусть ваши люди аккуратненько все осмотрят вокруг, прежде чем к нему ехать». Разговор, кажется, был закончен, но прапорщик все сидел на кровати, все гладил свои волосы, а потом чуть заискавище заговорил. «Слушайте, инженер, а может вы с ребятами туда смотаетесь?» «Что?» Горохов даже не понял, о чем его просит старый солдат. «Ну, съездите туда с моими парнями, покажете, что и где было, а? Вы же там все знаете, были уже два раза». «Вот уж извините меня!» Андрей Николаевич даже усмехнулся. «Нет, дорогой мой прапорщик, с меня хватит и двух раз, и я еле ноги оттуда унес. Мне два раза, пока к тайнику шел, стрелять пришлось. Я и второй раз в это пекло ехать не хотел, а третий точно не поеду. Худшего места я за всю свою жизнь не видел, а я поганых мест в пустыне насмотрелся». «Ну, понятно, понятно». Прапорщик, наконец, встал с кровати. «Ладно, до вечера пришлю к вам человека». «Покажите на карте, где что». «Покажу», — обещал уполномоченный. «Кстати», — комендант остановился у двери. «Если хотите уехать, то сегодня от нас торговцы на север поедут, в ночь. Обязательно поеду с ними. Если еще вопросы будут, я к вам зайду». «Заходите», — сразу согласился уполномоченный. И комендант опять не открыл дверь. «Слушайте, инженер, а зачем вы туда ездили? Так и не скажете?» «Не скажу. Меня в известность не ставили», — ответил Горохов. Я в экспедиции был только проводником, как мне пояснили сразу, без права голоса. Комендант, понимающе покивал и вышел.